Глава 48 восьмая Джойс Возьмем с собой лут. Негромко попросила я, когда Бриан с парнями втроем приготовились взять меня в коробочку перед прыжком в телепорт. «Ты и морит? Страхуйте меня!» «Фо, ее! Можно так? Нам надо проверить одну наработку!» Бриан только молча кивнул, стрельнув в меня удивленным взглядом наверняка и сам заметил, что его драгоценный товарищ втихаря засматривается на наше сокровище. Но это к лучшему следить за ее безопасностью тот станет в оба глаза. а второго страхующего для лут пока не нужно. Если мы пойдем парой, они и втроём справятся с прикрытием. Что за наработка? спросил брик, когда мы уже прошли сквозь магическую мембрану и оказались в смутно знакомом лесу не очень далеко от Академии. Им предстояло зачистить местность от обычной нежити, которая завелась в отсутствие регулярных патрулей, и зафиксировать наличие опорченных тварей, если появятся. В этом случае боевикам следовало убедиться в заражении и резво отходить, уступая нам поле боя. Не то, что это была тайна, но пока никаких подтверждений наших теорий нет, Лучше не давать лишних надежд. Я и сама до конца не уверена. Пусть Лут попробует, ладно?» Наморщила нос я. Бриану не оставалось ничего иного, как просто кивнуть. Честно говоря, было очень не по себе. Парням идти в рейд привычно и азартно. В чем-то мы переняли их настрой. И все же... Меня всерьез потряхивало от одной мысли, что пострадает Бри... Не только потому, что тогда мы с Лут останемся беззащитны перед нежитью. Точнее, совсем не поэтому. Если с ним что-то случится, я никогда себе не смогу этого простить. Особенно сейчас, когда в наших отношениях что-то определенно изменилось. Да еще и тот поцелуй. Я невольно дотронулась кончиками пальцев до губ и слегка улыбнулась. Поймав удивленный взгляд Лут, прикрыла глаза и мотнула головой, давая понять, что я так, о своем. Но это помогло мне собраться и отбросить пока посторонние мысли и эмоции в сторону. не время и не место. Секунда, и портал перенес нас в незнакомую местность. Так, быстрая рекогностировка. Построение. Мы с Лут заняли свое место в центре и двинулись по тропе. «Нам нужен вон тот холм». «Чисто», — констатировал кто-то из парней, и Брян, как передавая пробивная сила, двинул вперед на приличной скорости. Я сама не заметила, как облака приблизились, а обрывистая другая сторона холма позволила рассмотреть местность далеко в разные стороны. «Теперь нам нужно полчаса полного покоя и возможности сосредоточиться». Я кивнула парням, сбросила рюкзак и села прямо на траву, запуская пальцы в слегка влажную почву. «Вот поэтому травники сами бы не справились. Наша магия требует времени и концентрации. А пока мы медитируем, нас любой ползунок съест и не подавится». «Это уж точно», — подтвердила Лут, устраиваясь ко мне спиной и опираясь на меня. «А я на неё. Так было проще взаимодействовать. «Простите, мальчики, мы покинем вас на полчасика». Бриан только быстро кивнул, не отрывая взгляда от кустов у подножья холма. Он тоже сосредоточился и был готов встретить любую опасность. А мы с Лут погрузились в свой эксперимент. «В чем главная трудность, когда воюешь с неведомым?» В том, что его никак не обнаружить заранее. Как выяснилось, магический поиск не срабатывает. А там, где сработал, вышло еще хуже. Едва успели прервать контакт до того, как в ауру следопыта было заброшено зерно. Поэтому будем искать другими методами. У растений и насекомых тоже есть органы чувств, и они совсем другие, не человеческие. Возможно, с их помощью получится засечь врага вовремя, а то и разыскать его гнездо. Мало кто знает, что у некоторых колоний муравьев единый интеллект, своя система оповещения. Что видит один, знает и второй. Схожий принцип у грибов. Грибница может тянуться на несколько метров под землей. Конечно же, этого мало, чтобы использовать. К тому же у насекомых и уж точно у грибов свое восприятие окружающего мира, кардинально отличающееся от человеческого. Мы проделали колоссальную работу, пытаясь прийти к общему знаменателю. И вот, кажется, вышло. Если все пройдет как надо, мы с Лут сможем протянуться своим муравьиногрибным щупом на несколько километров и найти искомое. К сожалению, забить множество параметров никак не выйдет, но нам достаточно найти одну и иномирную тварь. А уже с нее снять слепок и попробовать проследить, не тянется ли от нее такой же след, грибница, запах, что угодно другое к центральному гнезду хозяина пустоты. Я настроилась. И через несколько минут привычный внешний мир исчез. Его заменил тихий шорох осыпающихся песчинок. Чувство тепла или холода Неведомые запахи, каких я никогда не ощущала, будучи человеком. Еще удивительнее было читать эти запахи как буквы, из которых складываются даже не слова, а целые образы. Я ощущала еще один разум рядом — лут. И мы вместе пытались справиться с лавиной непривычного. В человеческом мозгу просто нет нужных рецепторов, нейронов и отделов, чтобы обрабатывать лавину информации, от настолько непохожих организмов. Эксперимент на то и нужен, чтобы вместе как-то справиться, научиться извлекать из мешанины непонятного важное. Вроде бы начало что-то получаться. Мир потихоньку обретал новые очертания. Странные, но подвластные узнаванию. Пусть и с другой, вообще неожиданной стороны. И вдруг как ожог по всем нервам. «Ох! Да сколько же их здесь!» Донёсся до моего слуха совсем далёкий голос Морида, словно из-под толщи воды. «Справа! Не изевай, нужно продержаться ещё немного!» Выхватила я из мешанина звуков ещё одну фразу, принадлежавшую уже Бриану. За его голос зацепилась, пытаясь вынырнуть из омута чуждых мне образов, вернуться в осознание, которое путалось отказываясь принимать привычную реальность. И я очень надеялась, что у Лут с этим дело обстояло получше. «Я надеюсь, эти полчища твари осознают, что девчонки что-то нашли. Лут! Лут! Порядок?» Совсем четко услышала я голос Фо, а следом тихий голос первокурсницы, справившейся с чужим сознанием быстрее меня. «Джойс!» Прозвучало совсем тихо, буквально у меня над головой. «Что бы ты там ни делала, поторопись. Ты нам очень нужна. Мне очень нужна». Возможно, мне как раз этой малости не хватало. Или же как раз совпало и пришло время. И я открыла глаза, чтобы увидеть над собой склонившегося брена, в глазах которого плескалось бездна беспокойство. «Мы его нашли». Выдохнула я.